Глава 18. Я не пойду с ним в садик, не пойду! Набирая побольше воздуха. — Сонь, ты разве не соскучилась по друзьям в садике? — Нет, не пойду, у меня нет там друзей. Сидя на корточках, уговариваю Лучика поехать с Айдаровым, пока он терпеливо стоит рядом, хотя вижу, что с трудом сдерживается, нервно поглядывая на часы. — Малыш, поезжай с дядей Егором, мама заболела. Один день, завтра я уже сама тебя отвезу. Соня поднимает голову и смотрит на Егора Григорьевича. Со страхом и недоверием. Он уже переоделся снова, в третий раз за сегодня, надев белый свитер под горло и черные джинсы. Не пойду с ним, не пойду! Складывает маленькие ручки на груди, а после резко набирает воздух и сжимает губы. Я не понимаю, что с ней. Пока не улавливаю, что лучик задерживает дыхание. Специально. Соня? Что это с ней? Не знаю, такого не было раньше. Соня, дыши. Провожу по ее плечам, но она упрямо задерживает дыхание. Слезы наворачиваются на глаза. Это уже слишком. Соня, ну, пожалуйста, выдохни. Так, все, хватит. Не хочет в детский сад, не надо. Пусть дома сидит. С тобой. Бросает Айдаров. И только тогда Соня победоносно выдыхает. Я понимаю, что это был чистый водой шантаж. Моя маленькая хитруга где-то этому научилась. «Откуда это, Соня? Где ты такое видела? В садике?» «Я не хочу в садик, я не хочу с ним ехать. Мамочка, я хочу быть с тобой!» «Ладно, извините, Егор Григорьевич, чтобы в кровати лежало не вставало. И я очень надеюсь, что вы не сажаете мне дом до вечера». Басит шеф и выходит за дверь. Мы же с Соней переглядываемся. Кажется, Айдаров не в духе, и это еще мягко сказано. «Я думаю, что этот день мы с Соней проведем спокойно». Но иллюзии разбиваются в щепки, когда уже через час в дом заходит незнакомый пожилой мужчина и начинает заносить пакеты. Много пакетов. «Вы кто?» «Валентин. Можете звать меня просто дядя Валентин. Я помощник Егора. И иногда его водитель. А вы?» «Я Вика. Это Сонечка. А это...» Кивая на пакеты. «Егор попросил купить. Куда нести?» «А что там?» Продукты, посуда, кухонные принадлежности. Есть еще вещи детские. Детские вещи? Кажется, мне послышалось, но нет. Да ладно, ребенка три-четыре года. Мне консультант все подобрала. Сам-то я ни черта в этом не смыслю. Внуки уже выросли давно. Разъехались все. хорошо, сюда несите. Я думала, там будет одна кастрюля. И Сони какие-то носочки. Но нет. Дядя Валентин заносит пару десятков добротных пакетов. И чего я там только не нахожу? От продуктов до посуды. А еще вещи детские. Много и разных, хотя их даже не выкладываю из пакетов. Кажется, это не для Сони. Не может быть для Сони. Она же совсем чужая, Дарову. И он бы не стал ей ничего покупать. Вот мой номер. Егор сказал, если чего-то не хватает, чтобы звонили сразу мне. Я все привезу. Дает визитку. Спасибо. Оставшись одна с смотрю на эти пакеты. Как будто дядя Валентин магазин ограбил. Да уж. Продукты точно надо разложить в холодильник. Остальное не знаю. Мне кажется, Айдаров не для Сони вещи велел купить. А может, для своей племянницы? С чего бы это он моей Соне что-то покупал? Он ее десятой дорогой обходит, а она его драконом зовет, прячась за меня. Сунь, помоги маме разобрать пакеты. Идем на кухню. Я осторожно раскладываю продукты по полкам. Полноценное меню и даже больше. Мам, я так кушать хочу. Сунь гладит себя по животику. Моя бедная зайка. Окидываю взглядом продукты. Крупы, овощи, фрукты, сыры, зелень, мясо разное. Детские пюре и сырки. Из этого точно можно приготовить что-то вкусное. Надеюсь, босс не будет против, что я тут чуть-чуть похозяйничаю. Да, моя маленькая, сейчас все будет. Уже через час Соня накормлена теплым супчиком и рагу. Она меня какое-то вдохновение находит. Хочу отвлечься и как-то отблагодарить Егора Григорьевича за то, что о Соне позаботился. Продукты сказал привезти. Поэтому готовлю еще и свой любимый шоколадный торт. Тем более, что для него есть все необходимое. Соня помогает мне как может хотя, конечно, больше мешает, но я рада времени рядом с ней. Она с каждым днем узнает новые слова и начинает говорить в лучше. Ближе к вечеру на столе уже тортик готовый красуется, а еще ужин для Сони и нас с Егором Григорьевичем. То есть не нас, конечно, а отдельно для меня и него. Я люблю готовить для кого-то, и у меня хорошо получается. Хотя, конечно, сомневаюсь, что Айдарову понравится. Но хотя бы попробует. Убирая продукты, вымываю кухню дочисто. Вроде порядок. Но как только взглядом в Соню нахожу, сердце летит куда-то в пятки. — Соня, нет! Мой маленький чертенок выхватил пачку муки и опрокинул на себя. Пока я мыла посуду, даже не заметила. А теперь эта мука не только на ее руках, волосах и одежде, но еще и на полу следы по всей кухне, где она шлепывалась с этой мукой. Целая пачка муки! Лучик пытается сдуть эту муку с себя, но получается плохо. Она как маленькая снежинка вся в этой муке уже. Господи! «Мам, я не виновата. Она лосыпала, само». «Да, я вижу, как само. Ладно, малыш, иди сюда. Даже сердиться на тебя не могу, снежинка моя». Беру ее на руки и в тот же миг слышу, как открывается входная дверь. Сердце замирает. «Я еще не убрала этот жуткий бардак от муки». И, кажется, хозяин уже вернулся. Егор Григорьевич, я... Выхожу из кухни, но застывая на пороге, слышу не один, а несколько грубых мужских голосов.